следовало бы сказать еще несколько слов о переменном капитале. Раз стоимость рабочей силы возрастает вследствие повышения стоимости жизненных средств, необходимых для ее воспроизводства, или, наоборот, понижается вследствие понижения стоимости этих жизненных средств, а повышение и понижение стоимости переменного капитала не выражает ничего иного, кроме этих двух случаев, то при неизменной продолжительности рабочего дня – Повышению стоимости жизненных средств соответствует падение прибавочной стоимости, понижению их – увеличение прибавочной стоимости. Но с этим в то же время могут быть связаны и другие обстоятельства – высвобождение и связывание капитала, которые еще не были исследованы и которые мы должны теперь вкратце рассмотреть. Если заработная плата падает вследствие понижения стоимости рабочей силы, хотя при этом может иметь место даже повышение реальной цены труда, то высвобождается часть капитала, которая до сих пор затрачивалась на заработную плату. Происходит высвобождение переменного капитала. На вновь вкладываемый капитал это оказывает лишь то влияние, что он функционирует с повышенной нормой прибавочной стоимости меньшее по сравнению с прежним количество денег приводит в движение то же самое количество труда и таким образом неоплаченная часть труда увеличивается за счет оплаченной. Но что касается капитала бывшего до сих пор в деле, то не только повышается норма прибавочной стоимости, но и кроме того высвобождается часть капитала, который до того времени расходовался на заработную плату. До сих пор она была связана и непременно должна была отчисляться от выручки за продукт, затрачиваться на заработную плату, функционировать как переменный капитал, коль скоро предприятие должно продолжаться в прежнем масштабе. Теперь эта часть капитала становится свободной, и, следовательно, она может быть употреблена как новая затрата капитала, или для расширения того же самого предприятия, или для функционирования в другой сфере производства. Выгоды, вытекающие из высвобождения и потери, вытекающие из связывания переменного капитала, существуют только для капитала, уже вложенного в дело и, следовательно, воспроизводящегося при данных отношениях. Для капитала, вкладываемого вновь, Выгоды в одном случае, потери в другом, сводятся к повышению, соответственно понижению, нормы прибавочной стоимости и к соответственному, хотя отнюдь не пропорциональному, изменению нормы прибыли. В освобождении и связывании переменного капитала есть результат понижения или повышения стоимости элементов переменного капитала, то есть издержек воспроизводства рабочей силы. Переменный капитал может, однако, высвобождаться также в том случае, если вследствие развития производительной силы труда, при неизменной норме заработной платы, требуется меньше рабочих для того, чтобы привести в движение ту же самую массу постоянного капитала. Равным образом и наоборот – Связывание добавочного переменного капитала может иметь место, если вследствие понижения производительной силы труда требуется больше рабочих на ту же самую массу постоянного капитала. Если, напротив, часть капитала, применявшегося до сих пор в качестве переменного, теперь применяется в форме постоянного капитала, если, следовательно, происходит лишь иное распределение между составными частями того же самого капитала то хотя это и оказывает влияние на норму прибавочной стоимости и прибыли, но не относится к рассматриваемой здесь рубрике «связывание и высвобождение капитала». Постоянный капитал, как мы уже видели, также может связываться или высвобождаться вследствие повышения или понижения стоимости элементов, из которых он состоит. Если отвлечься от этого, связывание постоянного капитала, предполагается, что часть переменного не превращается в постоянный, возможно лишь в том случае, если производительная сила труда увеличивается, то есть если та же самая масса труда производит больше продукта и, следовательно, приводит в движение больше постоянного капитала. То же самое при известных условиях может иметь место, если производительная сила уменьшается, например, в земледелии, так что то же самое количество труда для производства того же самого продукта требует больше средств производства, например, больше семян, удобрений, дренирования и тому подобное. Без понижения стоимости его элементов постоянный капитал может высвобождаться в том случае, если усовершенствование Применение сил природы и так далее делают постоянный капитал меньшей стоимости, способным выполнять ту же техническую роль, какую раньше выполнял капитал более высокой стоимости. Мы уже видели, что после того, как товары превращены в деньги, проданы, определенная часть этих денег должна снова превратиться в вещественные элементы постоянного капитала. И как раз в том отношении, какого требует определенный технический характер каждой данной отрасли производства. С этой точки зрения, во всех отраслях важнейшим элементом, если оставить в стороне заработную плату, следовательно переменный капитал, является сырье, включая и вспомогательные материалы, которые имеют особенно большое значение в тех отраслях производства, где нет сырья в строгом смысле слова например, в горном деле и вообще в добывающей промышленности. Та часть цены, которая должна возмещать износ машин, принимается в расчет скорее идеально, до тех пор, пока машины вообще способны функционировать. Причем не так уж важно, будет ли эта часть оплачена и возмещена деньгами сегодня или завтра, или в любой иной момент оборота капитала. Иначе обстоит дело с сырьем. Если цена сырья возрастает, становится невозможным после вычета заработной платы полностью возместить ее из стоимости товаров. Поэтому сильные колебания цен вызывают перерывы, крупные коллизии и даже катастрофы в процессе воспроизводства. Одно и то же количество труда может здесь, в зависимости от неподдающихся контролю природных условий, благоприятной или неблагоприятной погоды и так далее, выражаться в очень различных количествах потребительных стоимостей. И потому определенное количество этих потребительных стоимостей может иметь весьма различную цену. Второй элемент, о котором мы упоминаем здесь только ради полноты, заключается в следующем. Количество растительного и животного сырья, рост и производство которого подчинены определенным органическим законам и связаны с известными естественными промежутками времени – По самой природе вещей не может быть внезапно увеличено в такой степени, как, например, количество машин и прочего основного капитала, угля, руды и тому подобное, увеличение которого при соответствующих природных условиях в промышленно развитой стране может совершаться очень быстро. Поэтому возможно, а при развитом капиталистическом производстве даже неизбежно, что производство и рост части постоянного капитала, состоящий из основного капитала машин и так далее, значительно обгоняет производство и рост той его части, которая состоит из органического сырья. Вследствие этого спрос на такое сырье увеличивается быстрее его предложения, и потому цена его повышается. Это повышение цены приводит на деле к тому, что первое сырье начинает подвозиться из более отдаленных местностей, так как повышенная цена покрывает увеличенные издержки перевозки. Второе. Производство его увеличивается, правда действительное увеличение массы продукта по природе вещей может произойти не сразу, а быть может лишь через год. И третье. Используются ранее неиспользуемые суррогаты и экономнее обращаются с отходами. Если повышение цен начинает очень заметно влиять на расширение производства и предложения, то это означает в большинстве случаев, что достигнут уже поворотный пункт, после которого, вследствие продолжающегося удорожания сырья и всех товаров, в последние сырье входит как элемент. Спрос понижается, а потому наступает реакция и в движении цен сырья. Кроме конвульсии, которые вызывает эта реакция вследствие понижения стоимости капитала в его различных формах, наступает еще ряд других обстоятельств, о которых мы сейчас упомянем. Прежде всего, уже из сказанного до сих пор ясно следующее. Чем больше развито капиталистическое производство, чем больше поэтому средств для быстрого и непрерывного увеличения части постоянного капитала, состоящий из машин и так далее, Чем быстрее накопление, особенно в периоды процветания, тем больше относительное перепроизводство машин и прочего основного капитала, тем чаще наступает относительное недопроизводство растительного и животного сырья, тем отчетливее проявляется вышеописанное увеличение их цены и соответствующая этому последнему реакция, тем чаще, следовательно, происходят те потрясения, которые вытекают из этого сильного колебания цены одного из главных элементов процесса воспроизводства. И если наступает резкое падение этих высоких цен вследствие того, что рост их вызвал, с одной стороны, уменьшение спроса, а с другой – расширение производства в данном месте и предложение со стороны отдаленных, до сих пор мало или вовсе неиспользованных производственных областей, в результате чего предложение сырья превышает спрос на него, превышает именно при старых высоких ценах, то последствия этого должны быть рассмотрены с различных точек зрения. Внезапное падение цен на сырье тормозит его воспроизводство, и благодаря этому восстанавливается монополия тех стран его вывоза, которые производят при наиболее благоприятных условиях. Восстанавливается, быть может с известными ограничениями, но все-таки восстанавливается. Правда, воспроизводство сырья вследствие раз данного толчка продолжается в расширенном масштабе, особенно в странах, которые в большей или меньшей степени обладают монополией этого производства. Но базис, на котором вследствие увеличения количества машин и тому подобного совершается теперь производство, и который теперь после нескольких колебаний должен стать новым нормальным базисом, новым исходным пунктом развития, чрезвычайно расширился благодаря процессам, имевшим место в течение последнего цикла оборота. Но при этом в некоторой части второстепенных источников сырья расширившееся было воспроизводство испытывает опять значительное затруднение, как только непосредственный повод исчезает и снова воцарится общий принцип конкуренции «покупать на самом дешевом рынке». Итак, раз принцип конкуренции снова полновластно господствует, регулировать предложения предоставляют снова ценам. Всякая мысль о коллективном, решительном и дальновидном контроле над производством сырья – контроля который вообще совершенно несовместим с законами капиталистического производства и потому всегда остается благим пожеланием или ограничивается имеющими характер исключения коллективными действиями в момент большой непосредственной опасности и беспомощности, уступает место вере, что предложение и спрос будут взаимно регулировать друг друга. Смена благоприятных и неблагоприятных лет – конечно, также вызывает удешевление сырья. Помимо того непосредственного влияния, которое оказывает это обстоятельство на расширение спроса, сюда присоединяется еще в качестве стимула упомянутое выше влияние на норму прибыли, и вышеуказанный процесс, при котором производство сырья постепенно обгоняется производством машин и т.д., повторяется тогда в более широком масштабе. Поэтому, чем ближе подходим мы в истории производства к современному моменту, тем регулярнее оказывается, и в особенности в решающих отраслях промышленности, постоянно повторяющаяся смена периодов относительного вздорожания